Кеслер разоблачен и получает пощечину. Пеннебергам все равно приходится съехать. Утро. Серое, хмурое ноябрьское утро. В Мандале еще совсем тихо. Пинеберг только что пришел, он первый или почти первый в своем отделе. За дальним прилавком в полумраке копошится еще один продавец. Но Пеннебергу все равно он в ужасном настроении, наверное, из-за погоды. Он достает отрез Мельтона и начинает отмерять. Раз, раз, раз. Тут кто копошился в полумраке, приближается к нему. Не сразу, как это сделал бы Хельбут, а потихоньку, как будто крадучись. Значит, это снова Кеслер, и Кеслер что-то от него хочет. Эти его мелкие уколы, трусливые издевки. Пеннеберг так от него устал. Каждый раз Пинеберг так сердится на Кеслера, хочет ударить его по лицу, ненавидит его с тех самых пор, как тот сделал замечание о роде Лемонов. Доброе утро, говорит Кеслер. Доброе утро, отмечает Пинеберг, не поднимая глаз. Пасмурно сегодня, говорит Кеслер. Пинеберг не отвечает. Раз-раз вертится отрез. Ловко вы управляетесь, я погляжу, говорит Кеслер с несколько смущенной улыбкой. А вы не глядите, отвечает Пинеберг. Кеслер, похоже, хочет что-то сказать, но не знает, с чего начать. Пинеберг очень нервничает. Если Кеслеру что-то нужно, не жди ничего хорошего. Кеслер, наконец, спрашивает. «Вы ведь живете на Шпеннерштрассе, Пинеберг. «Откуда вы знаете?» «Так, где-то слышал». «Угу», — отзывается Пеннеберг. «А я живу на Паульштрассе. Странно, что мы никогда не встречались в общественном транспорте». «Что же он замышляет?» — раздражается Пеннеберг. — Вот бы прямо сказал, а не тянул. Какая свинья! — Вы ведь тоже женаты, — говорит Кеслер, Сейчас непросто содержать семью. У вас есть дети? — Ничего об этом не знаю, — говорит Пенеберг сердито. — Вы бы лучше поработали, а не стояли здесь. — Не знаете? — Что ж, хорошо, — говорит Кеслер, а потом переходит в наступление, будто бы впиваясь зубами в свою жертву. — Ну, может быть, так и есть. — Ничего об этом не знаю. Просто замечательно. И это говорит отец семейства. «Слушайте, господин Кеслер...» — Пиннеберг приподнимает сантиметр. «Ну, что же?» — спрашивает Кеслер. «Вы же сами так сказали. Или не сказали?» «Главное, чтобы фрау Мия знала...» «Что?» — кричит Пинберг. Несколько продавцов, которые пришли позднее, обернулись на крик. «Что вы от меня хотите?» — спрашивает он уже тише. «Я вам морду набью, дурак вы этокий. Все время только пакостите!» «Это что же? Изысканное светское общение?» — усмехается Кеслер. «Не задирайтесь, молодой человек. Мне интересно, что скажет господин Янеке, когда я ему покажу это объявление. Кто позволяет своей жене размещать такие грязные объявления, такие свинские?» Пиннеберг не спортсмен. Он не может просто перепрыгнуть через прилавок. Чтобы достать Кеслера, ему нужно обойти весь этот чертов прилавок. Позор для всего магазина. Не начинайте драку. Но теперь Пиннеберг уже нависает над ним. Как уже было сказано, он не спортсмен и он дает Кеслеру пощечину, а тот отвечает ударом, и теперь они, сцепившись, неуклюже катаются по полу. «Ну погодил меня ты, свинья!» — шипит Пиннеберг. К ним начинают сбегаться продавцы из других прилавков. «Так нельзя! Если Янеки это увидит, они оба вылетят!» «Только покупателя не хватает!» Вдруг Пиннеберг чувствует, что сзади его кто-то схватил и приподнял, оттаскивая от противника. «Отпустите меня!» — кричит он. «Я сейчас!» «Но это Хейльбут!» И Хельбут совершенно спокоен. — Не будьте дураком, Пиннеберг. Я гораздо сильнее вас, и уж я вас точно не отпущу. Там, в стороне, Кесслер уже снова поправляет свой галстук. Он кажется не очень взволнованным. Если ты прирожденный скандалист, то часто приходится ввязываться в драки. — Интересно. — Чего это он так разошелся? — объясняет он окружающим. — Если он позволяет своей жене публиковать такие объявления. — Хельбут! умоляет Пинеберг и пытается вырваться. Но Хейльбуд не собирается его отпускать. Он говорит. «Ну что, давай выкладывай, Кесслер. Что за объявление? Покажи!» «А вы мне не указывайте!» — огрызается Кесслер. «Вы не лучше меня, даже если вы называете себя старшим продавцом!» Но тут вокруг него поднимаются недовольные ворчания. «Только умею что придумывать, старик! Теперь уж отступать поздно!» «Ну что ж, я прочту!» — нехотя соглашается Кесслер и разворачивает газету. «Мне было бы стыдно такое публиковать». Он снова тянет время, и напряжение вокруг него возрастает. «Ну давай уже, не томи!» «Не ведь что он всех подначивает», — Кеслер говорит. «Это в разделе мелких объявлений. Я всегда удивляюсь, что полиция никак не вмешивается. Надеюсь, долго это не продлится». «Ну так читай уже!» — Кеслер читает. «У него неплохо получается». Вероятно, он репетировал это сегодня утром. — Вы не обрели счастья в любви? Я проведу вас в свободный от предрассудков кружок очаровательных дам. Вы будете удовлетворены. Фраумия Пинеберг, Пиннеберг, Шпеннерштрассе, 92, третий этаж. Кеслер смакует. — Вы будете удовлетворены. — Ну и что вы теперь скажете? Он оглядывается на окружающих. Он сам мне сказал, что живет на Шпеннерштрассе, иначе я бы, конечно, ни слова не сказал. Вот тяна. Интересное объявление. «Я?» — Пинаберг заикается белеет, как снег. «Не. Дайте сюда газету», — рычит Хельбут, расфилипев. «Где?» «Вот тут. Госпожа Мия Пинаберг. Пинаберг, Но вашу жену ведь зовут не Мия. Ее зовут...» «Эмма», — глухо отзывается Пинаберг. «Вот еще одна пощечина вам, Кеслер». — говорит Хейльбут, — к жене Пиннеберга это не имеет никакого отношения. Как подло с вашей стороны. — Ну, позвольте, этого я не потерплю, — протестует Кеслер. — Откуда я мог знать? — И потом, — объяснил Хейльбут, — вы ведь видите, что наш коллега Пинеберг ничего об этой истории не знал. Это ведь твоя родственница, у которой ты живешь. — Да, — кивает Пинеберг. Вот видите, — говорит Хейльбут, — мы не можем поручиться за всех своих родственников. Это невозможно. Тут ничего не поделаешь. «Вы должны быть мне благодарны», — собирается с духом Кеслер, которого начинает смущать всеобщее неодобрение. «Что я обратил ваше внимание на эту мерзость? На самом деле довольно смешно, что вы ничего не заметили». «Хватит уже», — взявляет Хейльбут, и остальные с ним соглашаются. «Я думаю, господа, нам нужно что-то предпринять. Господин Янеке может прийти в любой момент. И лучше, если мы больше не будем обсуждать эту историю». Это было бы не по-товарищески, правда? Продавцы кивают и расходятся. — Слушай, Кеслер, — говорит Хельбут и берет его за плечо. Они оба исчезают за стойкой с пальто. Там они говорят довольно долго, в основном шепотом. Несколько раз Кеслер яростно протестует, но в конце концов он становится очень тихим и смирным. — И так все улажено, — говорит Хельбут и возвращается к Пиннебергу. — Он оставит тебя в покое. — Извини, я только что назвал тебя на «ты». Может быть, так и продолжим? Да, если вам, если тебе удобно. Хорошо. Итак, Кеслер тебя больше трогать не будет, я его приструнил. Спасибо тебе, Хельбут, — говорит Пиноберг. Я еще не до конца все это осознаю. Меня как будто оглушили. Это твоя мать, да? — спрашивает Хельбут. Да, — отвечает Пиноберг. Знаешь, я, конечно, никогда особо ее не уважал, но такое... Нет. «Не так уж это и ужасно», — замечает Эльбут. «В любом случае, я от нее съеду. Я бы тоже так поступил. И как можно быстрее. Хотя бы из за остальных, ведь они теперь в курсе. Вполне возможно, что кто-нибудь может зайти из любопытства». Пеннеберг вздрагивает. «Только не это. Я съеду и больше ничего не буду об этом знать. Они ведь там еще и в карты играют. Я всегда думал, что объявление было связано с картами, и мне иногда было так страшно». — Ну что ж, теперь Ягненок должна постараться быстро найти квартиру.